Загадочное чувство любви О любви написано и рассказано, наверное, больше, чем о каком-либо другом чувстве или предмете. Многочисленные строки посвятили ей поэты и прозаики. В несметном числе песен ее восславили композиторы. Не осталась она без внимания и ученых, причем самых разных специальностей. психологов физиологов биохимиков и за многие десятилетия исследователи узнали о загадочном чувстве много нового и интересного об этом мы и поговорим например ученые установили что любовь в сердце человека вспыхивает не только от пламенных взглядов или ласковых слов оказывается по некоторым данным окончательное решение влюбляться или нет принимает нос улавливающий аромат противоположного пола дело в том что запах в отличие от зрения и слуха приникает прямиком в эмоциональный мозг в лимбическую систему и оттуда стимулирует производство гормонов и сексуальное желание там же запахи распознаются как мужские или женские приятные или раздражающие как долго накапливается необходимая обонятельная информация до сих пор не установлена однако против вынесенного лимпической системы приговора что данный человек пахнет не так рассудок бессилен но ученые не только выяснили роль запахха в формировании интимных отношений между полами с помощью современных приборов они установили что в носу у каждого человека есть совершенно специфическая структура называемая в омероназальным органам в ВО, или вомером который и воспринимает сексуальные запахи человеческий во несколько отличается от своего животного аналога по расположению строению рецепторных клеток воспринимаемым запахом и даже тому в какие структуры мозга направляется полученная инацией это вовсе не запасной вариант на случай отказа основного обоняния а совершенно автономная система со своими конкретными задачами есть данные что этот орган не только воспринимает запахи но и управляет нашим поведением на бессознательном уровне а почему бы и нет ведь воспринимаемые с его помощью запахи как правило нами не осознают и под их воздействием человек может проявлять повышенную общительность вести себя агрессивно или излучать дружелюбие повреждение этой зоны например при хирургических операциях на перегородке носа может отразиться на сексуальности пациента а по некоторым данным даже привести к комппотенции кстати чувствительность вомера его способность воспринимать половые запахи у всех разные она зависит от особенности нервной системы и уровня гормонов в организме у южан сексуальный нюх развит лучше чем у северян у женщины обоняне сильнее чем у мужчин но сильный пол быстрее реагирует на запах поэтому многие женщины могут определить подходит им партнер или нет доверившись своему носу примерно треть женщин уверены что сексуальные мужчины пахнут сильнее вопреки вековым убеждениям именно дамы выбирают кавалеров женщины с их обостренным нюхом первыми обращают внимание на привлекающих их мужчин кроме того недавно стало ясно что женщины делят запахи на плохие и хорошие и обладатели не возбуждающего аромата бракуют сразу невзирая на все другие достоинства по мнению некоторых ученых во и есть тот самый руган шестого чувства или интуиции который помогает двум совершенно разным людям найти и полюбить друг друга причем на генетическом уровне совсем иначе но любовь с первого взгляда смотрит профессор из нью йорка аллан балл он считает что в середине менструального цикла женские яичники приобретают свойства электрического контура и начинают работать как локатор улавливая электромагнитные волны исходящие от человека точнее от мужских семенников. но как выяснилось у мужчин с повышенной выработкой семени эти сигналы сильнее и абсолютно не зависят от внешнего вида мужчины бывает мужчина на первый взгляд невзрачный а сигналы от его половых органов такие что женщины буквально теряют голову от страсти и липнут к нему как мухи к чашке с медом этот чудо локатор у каждой женщины имеет свою определенную чувствительность и естественно женщина с более качественной настройкой своего радара быстрее реагирует на соответствующие мужские сигналы такое устройство по мнению белла имеет глубокий биологический смысл различая сильные и слабые сигналы исходящие от мужчин женщина подсознательно выбирает мужчину с повышенной выработкой спермы то есть более сильного и здорового тем самым обеспечивая появление в будущем и более крепкого и жизнестойкого потомства а раз локатом действует на подсознательном уровне то и женщина неосознанно влюбляется называя свою неожиданно вспыхнувшую страсть любовью с первого взгляда видимо внутренний локатор женщин позволяет им иногда проявлять чудеса ориентации на этот факт обратили внимание спелеологи заметив что женщины обычно очень плохо ориентирующиеся в подземных лабиринтах в определенные дни месяца соответствующие их овулярным циклом способны найти выход из самых запутанных пещер в несколько раз быстрее опытных мужчин пелеологов А вот американский ученый Рэнди Торнхилл после многолетних исследований предложил свою гипотезу любви с первого взгляда. По его мнению, виноватой в этом оказалась симметрия нашего тела. Оказывается, даже при самом беглом взгляде мы неосознанно сканируем заинтересовавшего нас человека и способны уловить асимметрию черт его лица даже в пределах одного-двух миллиметров. более того важна не только симметрия лица но и всего тела дальнейшие исследования торнхилл проводил совместно с коллегой из вены в своей работе ученые использовали почти сто фотографий белых женщин выполненных в трех видах снимок лица крупным планом и два снимка тела спереди и сзади эти фотографии предполагались мужчинам с предложением расположить их По степени привлекательности причем вниманию каждый раз предлагалось не более одной фотографии после статистического анализа оказалось что большинство избранниц мужчин попало в так называемый брачный возраст при этом главную роль в отборе сыграла симметрия более того исследователи установили что степень симметрии тела коррелирует с коэффициентом умственных способностей и состоянием здоровья симметричные люди гораздо реже страдают головной болью и болезнями желудка видимо секрет сексуальной привлекательности симметричных людей заключается в том что они обладают лучшей наследственностью а значит и возможностью создавать более здоровое и жизнеспособное потомство а причина этого в том что симметрия частей тела напрямую зависит от синхронной активности генов определяющих развитие человека если эти гены успешно работают несмотря на все неблагоприятные воздействия окружающей среды значит и весь геном человека можно назвать хорошим еще дальше в своих исследованиях пошел американский хирург стивен эвфлинг он например доказывает что красоту человеческого лица определяет семь углов которые образуют горизонталь лица и линии проходящие через уголки глаз нижнюю и верхнюю точки губ начало и конец бровей более того хефлинг обнаружил что отдельные части красивого лица имеют форму овалов вспомнив известный ювелирный шедевр исследователь сравнил эти овалы с яйцами фаберже когда мы смотрим на человек говорит хефлинг девяносто процентов нашего внимания привлекают его глаза губы и скулы мы мигом оцениваем их форму и это сразу же определяет наше отношение к человеку а между тем значимая часть лица те самые углы и овалы занимает всего пятнадцать процентов его поверхности по этим немногим деталям мы и выносим свое суждение спешное и окончательное но не только торнхилл с коллегой и хефлинг посвятили свои исследования красоте человеческого лица так еще в начале восемьдесят ых годов прошлого века американский психолог дджудит ланглуа убедительно доказала что идеал красоты наследуется нами для того чтобы доказать это лонглуа с помощью монитора детям трех и шести месяцев от роду демонстрировала два лица, которые взрослые участники опыта четко разделили на красивые и некрасивые. Легко было заметить, что малыши смотрели на красивое лицо намного дольше. Выходят, все эти углы и овалы и прочая геометрия физиономии заложена в нас с рождения. Тогда почему именно эти углы и овалы, а не иные? Ответить трудно. ам последние технологии помогли группе японских ученых установить. каким образом в человеческом организме откладывается сексуальный опыт и воспоминания о любви. Оказалось, мозг настолько дорожит всем, что ему удалось пережить в интимной сфере, что как летописец фиксирует всю поступившую информацию на краях нервных клеток нейронов в виде микроскопических булововидных отростков. каждая такая шишечка своеобразный узелок на память любому яркому впечатлению попавшему в его чувственное поле будь то страстный поцелуй оргазм или наоборот травма при встрече с новым партнером отростки начинают усиленно вытягиваться и сокращаться словно миниатюрные кинокамеры сканируя незнакомый объект одновременно сравнивая его с предыдущим затем они посылают электрические импульсы с полученной информацией в нервное окончании всего тела после чего организм начинает соответствующим образом реагировать на них или успокаивается или настораживается по мнению ученых этим во многом объясняется и неосознанная память тела особенно половых органов которые отличаются особой злопамятностью Удивительую способность психики, связанную с пылкой любовью, подметили итальянские ученые. Они установили, что зацикленность любящего человека на своем избраннике очень напоминает типичные мании или наваждение, хорошо известные в психиатрии. Действительно. С медицинской точки зрения все признаки заболевания на лицо. больной возбужден придает слишком большое значение разным несущественным мелочам и так далее. ёые решили с научных позиций подойти к этому явлению дело в том что медицина давно знает о существовании серотонина вещества служащего для проведения нервных импульсов в организме у психически больных людей его вырабатывается гораздо меньше чем у здоровых а у влюбленных для выяснения ответа на этот вопрос были подвергнуты тестированию студенты итальянских университетов которые не скрывали что влюблены или только только встретились свой предмет обожания и вот результат уровень серотонина оказался у них понижен причем не чуть чуть а значительно потрясенные ученые кинулись обследовать тех молодых людей чье сердце не отдано никому анализы показали здесь ситуация не выходит за рамки обыденного значит ошибка исключалась клинические картины влюбленности и психического заболевания совпадали полностью однако после временного помешательства в головах у влюбленных происходит синхронизация нервных систем которые как бы сцепляются и в дальнейшем регулируют деятельность друг друга и эмоционально и телессно тесты показываетывают что при этом меняется даже восприятие человеком самого себя Любящие утрачивают ясное представление, какие качества кому принадлежат. Серьезные перемены происходят и в мозге взаимно любящих друг друга людей. Действительно, если влюбленным показать фотографию любимого человека, активность их мозга повышается. Когда вы влюблены, глаза у вас сияют. Оказывается, почти то же самое происходит и с вашим мозгом. ёные из лондонского университета попытались исследовать анатомию любви сканируя мозг влюбленных методом магнитного резонанса этот способ позволяет наблюдать за изменениями в мозге в течение определенного времени и получать нестатистическое а динамическое изображение испытуемыми стали семнадцать студентов одиннадцать девушек и шесть юношей все они по их утверждению переживали не просто физическое влечение, а настоящую любовь. Эксперимент заключался в том, что молодым людям показывали различные фотографии, в том числе их друзей и возлюбленных, и следили за изменениями в их мозге. Когда на экране появлялась фотография объекта сердечного влечения, мозг испытуемого немедленно реагировал, некоторые его области начинали светиться. свечение отражало повышенную активность зон куда усиленно притекала кровь у разных людей свечение затрагивало от шести до двадцати различных областей но четыре области были общими для всех семнацати человек передние поясна извели на коры мозга и более глубокие структуры так называемые островок скорлупа их хвостое ядро когда же испытуемые видели фотографии просто своих друзей противоположного пола ничего подобного не происходило поэтому исследователи рассматривают эти изменения как отличительные признаки романтической любви интересно что светящие сезоны мозга расположены близко от тех областей которые реагируют на физическое влечение вожделение итак любовь с первого взгляда это целый комплекс самых разных реакций происходящих в человеческом организме и ученые это хорошо знают правда им пока неизвест как эти реакции взаимодействуют друг с другом во время которых и рождается такое удивительное чувство как любовь